Гуга. У Маро был постоянный любовник. Его звали Гуга, тот самый, про которого я уже говорил. Думаю, другие со временем постепенно рассосались, а он остался с ней на всю жизнь. Это был высокий, красивый, лысый, мужественный человек. Мама всегда удивлялась, что он в этой уродке нашёл. Марго говорила, что та ей завидуют, что её Марго любит, а селёдку моя мать нет. Папа уже закрыл глаза на похождение сестры, тем более что Гуга был его другом детства. Ирония судьбы забросила мать с отцом в Америку. Оказалось, что и Гуго с семьёй там, и они ходили в один детский сад, так называется дом развлечений для престарелых. Никто уже не вспоминал обиды, как говорится, время всё лечит. Гуго для Маро делал всё, но у него была своя семья. Как рассказывала мама, Гуго не женился на Маро по двум причинам. Во-первых, та была хромой с детства, и отец Гуго был против. Во-вторых, у Маро уже в молодости была испорченная репутация, и об этом знал весь город. Так Маро осталась старой девой. Я удивлялся, почему она не родила от Гуга. Для меня это долго оставалось секретом.